Глава 3 Геральт еще раз протер рукавом серебряные набивки куртки и пряжку пояса, пятерней причесал перехваченные чистой перевязкой волосы и очистил глинище сапог, потерев одно а другое. «Лютик, ну?» Барт разгладил пришпиленную к шапочке гретку, поправил и одернул курточку. Оба потратили полдня на чистку одежды,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 Девушке было не больше восемнадцати, очень худенькая, с длинными и пушистыми волосами, цвета темного золота. Когда они вошли, девушка как раз кончила петь, тивком, поблагодарив за громкие хлопки, тряхнула головой. — Приветствую вас, мэтр! Приветствую — Приветствую! Драухард, празднично одетый, подскочил к ним, потянул к середине склада. — Приветствую вас, э -э -э, господин Геральт! Геральт смолчал. Какая значит честь? Да, да, да. Э, позвольте, уважаемые госпожи, уважаемые господа, это наш почетный гость, который оказал нам почесть и удостоил чести. Мэтр Лютик, известный певец и вершипле. Э, э, Поэц стал быть, великую честь нам оказал, э, почествовав нас. Поэтому мы почествованы, э, в смысле. Э, полощ... Нет, польщины.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 «Ты была прелестна, клянусь Богом. Я давно не слышал такого чудесного ехитства. Ссоришься ты еще прекраснее, чем поешь, а выглядишь прямо изумительно». «Сколько раз я тебя просила?» — Эсси дунула на прядку и стрельнула глазом на Геральта. «Чтобы ты не называл меня куколкой. К тому же, думается, самое время представить мне твоего спутника. Сразу видно, он не из нашей братьи».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 Так-так, — обрадовался Лютик, — качественный уровень публики повышается, хотя, с другой стороны, на него рассчитывать не приходится. Скупердяй, Геральт может подтвердить. Здешний князь чертовски не любит платить. Нанимать-то нанимает, с расплатой хуже. Слышал я кое-что. Эсси, глядя на Геральта, сдула прядку со щеки. Болтали в порту и на пристани. Известная Шьейнас, верно? Аглаваль, короткими кивками, ответив на глубокие поклоны столпившихся у дверей гостей, почти сразу же подошел к Драухарду и отвел его в угол, давая понять, что не ожидает от него знаков почтения в центре зала. Геральт наблюдал за ними краешком глаза. Разговор шел тихий, но было видно, что оба возбуждены. Дроухард, то и дело вытирая лоб рукавом, крутя головой, почесывая шею, задавал вопросы, а князь, хмурый и угрюмый, отвечал пожатием плеч. «Князь, — тихо сказала Эсси, придвигаясь к Геральту, — выглядит озабоченным. Неужели опять сердечные дела? Начавшиеся с утра недоразумения с сиреной? А, ведьмак? Возможно. Геральт искоса посмотрел на поэтессу, удивленный и почему-то раздосадованный ее вопросом. У каждого свои проблемы. Однако не все любят, чтобы о них распевали на ярмарках». Глазок слегка побледнела, дунула впрядь и вызывающе взглянула на него. «Говоря так, ты намеревался меня оскорбить или только обидеть?» «Ни то, ни другое. Я лишь хотел упредить следующие вопросы касательно проблем о главале и сирены. Вопросы, отвечать на которые я не уполномочен. «Понимаю», — красивый глаз Эсси Даван слегка прищурился. «Я не поставлю тебя перед такой дилеммой».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 — Господин Геральт, — сказал он, — простите, — его высочество желают с вами поговорить, значит. — Иду, — сказал Геральт, пропустив Герарда мимо ушей. Геральт схватил его за рукав, Лютик, — не забывай. — О чем? — Ты обещал взяться за любое дело, не выпендриваясь. — Ловлю на слове. — Как ты сказал-то, немного жертвенности? — Лады, Лютик, но почему то решил, что оглаваль нюхом чую? — Так не забудь, Геральт. «Ну-ну». Они с Драухардом отошли в угол залы, подальше от гостей. А главаль сидел за низким столом. Его сопровождал пёстро одетый, загорелый мужчина, с короткой чёрной бородой, которого Геральт раньше здесь не видел. «Снова встретились, ведьмак», — начал князь. «Хотя ещё сегодня утром я поклялся, что больше тебя не увижу. Но другого ведьмака под рукой нет, придётся довольствоваться тобой. Познакомься». «Зелест, мой коморник и ответственный за ловлю жемчуга. Говори, Зелест». «Сегодня утром», — начал Чернобородый, — «я задумал расширить ловлю за пределы привычной территории. Одна лодка пошла дальше к западу, за мыс, в сторону драконьих клыков». «Драконьи клыки», — вставила Главаль, — «это два больших вулканических рифа на окончании мыса. Их видно с нашего берега». «Ну да», — подтвердил Зелест. Обычно мы туда не заплывали, там водовороты, камни, нырять опасно. Но у побережья жемчуга все меньше. Вот. Ну, стало быть, пошла туда одна лодка. Семь душ экипажа, два матроса и пятеро ныряльчиков, в том числе одна женщина. Когда они не вернулись к вечеру, мы начали беспокоиться, хотя море было спокойное, словно маслом полили. Послал я несколько быстрых скифов и они вскоре обнаружили лодку, дрейфующую в море. В лодке не было никого. Канули, как камень, в воду. Неведомо, что случилось. Но бой там был. Не бой, а побоище. Были следы. — Какие? — прищурился ведьмак. — Вся лодка заляпана кровью. Драухард свистнул и беспокойно оглянулся. Зелест понизил голос. «Было, как я говорю», — повторил он, стискивая зубы. «Лодка вся забрызгана кровью. Не иначе, как там прям-таки резню устроили. Что-то убило этих людей. Говорят, морское чудовище». «Не иначе, морское чудовище!» «Не пираты?» — тихо спросил Геральт. «Не конкуренты-жемчужники? Обычную поножовщину исключаете?» «Исключаем», — сказал князь. «Нет тут никаких пиратов и никаких конкурентов» а ножевые расправы не кончаются исчезновением всех до единого. Нет, Геральт, Залез прав. Это морское чудовище, ничего другого. Слушай, никто не отваживается выйти в море, даже в близкие и знакомые места. Людей охватил жуткий страх, и порт парализован. Даже Коги и галеры не отрываются от пристаней. Понимаешь, ведьмак? — Понимаю, — кивнул Геральт. — Кто покажет мне место? Ха — Ха-ха! — А главаль положил руку на стол и забарабанил пальцами. — Это мне нравится. Вот это по-ведьмачье. Сразу к делу, без лишней болтовни. — Да, так я люблю. Видишь, Трухард, говорил я тебе, хороший ведьмак — это голодный ведьмак. А, Геральт, если б не твой музыкальный дружок, ты сегодня снова отправился бы спать на пустой желудок. Хорошие у меня сведения, верно? Дроухарт опустил голову. Зелест тупо смотрел перед собой. «Кто покажет мне место?» — повторил Геральт, холодно глядя на оглаваля. «Зелест», — сказал князь, переставая усмехаться. «Зелест покажет тебе драконьи клыки и дорогу к ним». «Когда ты намерен взяться за дело?» «С утра». «Будьте на пристани, господин Зелест». «Договорились, господин ведьмак». «Ну и прекрасно!» — потер руки князь и снова насмешливо ухмыльнулся. Геральт, я рассчитываю на то, что с чудовищем у тебя пойдет лучше, чем с шие нас. Я действительно на это рассчитываю. Да, вот еще что. Запрещаю болтать об этом. Не желаю, чтобы распространилась паника. Ты понял, Драухард? Язык велю выдрать, если проговоришься: Я понял, князь. Ну и прекрасно. А главаль поднялся: Теперь иди, не стану мешать пиршеству, не стану провоцировать слухи. Бывает, Драухард пожелая нареченном счастья от моего имени. — Премного благодарен, милздарь князь. Эсси Давен, сидевшая на табуретке в окружении плотного венчика слушателей, напевала мелодичную и грустную балладу о достойной сожаления о судьбе покинутой любовницы. Лютик, опершись на столб и, бормоча себе под нос, высчитывал на пальцах такты и слоги. — Ну как? — спросил он. — Получил работу? — Получил. Ведьмак не стал вдаваться в подробности, до которых, впрочем, Барду не было никакого дела. «Говорил я нюхом, чую письма и деньги. Хорошо, очень хорошо. Я заработаю, ты заработаешь. Будет на что погулять. Поедем в Цидарис, успеем на праздник сбора винограда. А сейчас прости на минутку. Я там на лавке высмотрел кое-что интересное». Геральт проследил за взглядом поэта, но кроме нескольких девушек с полураскрытыми ртами не обнаружил ничего любопытного. Лютик одернул курточку, сдвинул шапочку на бегрень к правому уху и пляжущей походкой направился к лавке. Ловким фланговым маневром, обойдясь стерегущих девиц Матрон, он начал свой обычный ритуал щеренья зубов. Дава накончила балладу, получила аплодисменты, небольшой мешочек и большой букет красивых хоть и несколько привядших хризантем. Геральт кружил меж гостей, выискивая случай занять место за столом, уставленным яствами. Он тоскливо поглядывал на исчезающие в ускоренном темпе маринованные селедки, голубцы, вареные тресковые головы и бараньи котлеты, на разрываемые на куски кружки колбасы и каплунов, разрубаемых ножами вяленых лососей и свиную ветчину. Проблема состояла в том, что на лавках за столом не было свободного места. Девушки и Матроны, несколько расшевелившиеся, обложили Лютика, пескливо требуя песен. Лютик искренне улыбался и отказывался, неловко изображая из себя скромника. Геральт, преодолев робость, чуть не силой пробился к столу. Престарелый тип, остро пахнущий уксусом, поразительно вежливо и охотно подвинулся чуть было не свалив славке соседей геральд незамедлительно принялся за еду и мгновенно опустошил единственную тарелку до которой смог дотянуться пахнущий уксусом старик подсунул ему следующую ведьмак с благодарностью и сосредоточенно выслушал длиннющую тираду касательно теперешних времен и теперешней молодежи уксусник упорно именовал послабление нравов поносам поэтому Геральту непросто было хранить серьезность. Эсси стояла у стены под пучком амеллы, в одиночестве настраивая лютню. Ведьмак видел, как к ней приближается юноша в узком парчевом кафтане, как что-то говорит поэт Эсси, слабо улыбаясь. Эсси взглянула на юношу, немного скривив красивые губы, быстро произнесла несколько слов. Юноша ссутулился и скоренько отошел, А его уши, красные как рубины, еще долго светились в полумраке. Мерзость, позоры, срамота! Продолжал уксусник. Сплошной великий понос, Милздаль! верно, неуверенно подтвердил Геральт, вытирая тарелку хлебом. Прошу тишины, благородные дамы, благородные, значит, господа! крикнул Дроухард, выходя на середину залы. Знаменитый мэтр, Лютик хоть и немного, значит, хворой телом и притомившийся, споет для нас знаменитую балладу о знаменитой королеве Марьенне и черном вороне. Он проделает это в ответ на горячую, значит, просьбу Мельниковой дочери, мазели Биелки, которой, как он выразился, отказать не может. Мельникова дочка Биелка, одна из наименее пригожих девушек, среди всех сидевших на лавке, покрасивила в мгновение ока поднялись крики и хлопки, заглушившие очередной понос старичка, отдающего уксусом. Лютик выждал, пока наступит полная тишина, проиграл на лютне эффектное вступление и начал петь, не отрывая глаз от дочери мельника биялки, которая хорошела от куплета к куплету. — Воистину, — подумал Геральт, этот сукин сын действует эффективнее, чем чародейские кремы и мази, которые продает Йеннифер в своем Венгерберге. Он увидел, как Эсси проскользнула за спинами столпившихся полукругом слушателей Лютика, как осторожно скрылась в дверях, ведущих на террасу. Руководимый странным предчувствием, он ловко выбрался из-за стола и вышел следом. Она стояла, опершись локтями, оперила террасы помоста, втянув голову в маленькие приподнятые плечи. И глядела на покрытое рябью море, блестевшее в свете луны и портовых огней. Под ногой Геральта скрипнула половица. Эсси выпрямилась. — Прости, я не хотел помешать, — сказал он скучным голосом, думая увидеть на ее губах ту неожиданную гримасу, которую она только что угостила парчевого юношу. «Ты мне не мешаешь», — ответила она и улыбнулась, откинув прядь. «Мне нужно было не уединение, а свежий воздух. Тебе тоже мешают дым и духота?» «Ну, немножко. Но еще больше тяготит сознание, что я обидел тебя. Я пришел извиниться, если попробовать найти повод для приятной беседы». «Извиниться должна я», — сказала девушка. «Я слишком резко отреагировала. Я всегда реагирую резко, не умею сдерживаться». Прости и предоставь мне вторую возможность — поговорить. Он подошел, облокотился о перила рядом с ней. Почувствовал, пышущее от нее тепло, легкий аромат вербены. Он любил запах вербены, хотя запах вербены и не был запахом сирени и крыжовника. — С чем у тебя ассоциируется море, Геральт? — вдруг спросила она. — С беспокойством, — ответил он, почти не задумываясь. Интересно, а ты кажешься таким спокойным и сдержанным. Я не сказал, что чувствую беспокойство. Ты спросила об ассоциации. Ассоциация — зеркало души. Мне кое-что известно об этом. Я поэт. А у тебя, Айси, чем ассоциируется море? Быстро спросил он, чтобы покончить с рассуждениями о беспокойстве, которое чувствовал. С вечным движением, не сразу ответила она. С переменой и с загадкой, с тайной с чем-то, чего я не схватываю, что могла бы описать тысячу способами, тысячами стихов, так и не дойдя до сути, до сущности. Да, пожалуй, именно так. Стало быть, сказал он, чувствуя, что вербена все сильнее действует на него, то, что ты ощущаешь, тоже беспокойство. Окажешься такой спокойной и сдержанной. Я и неспокойна, и не сдержана, Геральт. Это произошло неожиданно, совершенно неожиданно. Жест, который он сделал и который мог быть лишь прикосновением, легким прикосновением к ее руке, переродился в крепкое объятие. Он быстро, хоть и не грубо, привлек ее к себе, их тела порывисто бурно соприкоснулись. Эсси застыла, напряглась, сильно выгнула тело, крепко уперлась руками в его руки, Так, словно хотела сорвать, сбросить их стали, но вместо этого только крепче схватила их, наклонила голову, раскрыла губы. «Зачем? Зачем это?» — шепнула она. Ее глаз был широко раскрыт, золотой локон опустился на щеку. Он спокойно и медленно наклонил голову, приблизил лицо, и они вдруг сомкнулись губами в поцелуе. Однако Эсси и теперь не отпустила его рук, стискивающих ее талию, и по-прежнему сильно изгибала спину, стараясь не соприкасаться телами. Оставаясь в такой позе, они медленно, словно в танце, кружились. Она целовала его охотно, смело и долго, потом ловко и без труда высвободилась из его рук, отвернулась, снова оперлась и перила, втянув голову в плечи. Геральт неожиданно почувствовал себя отвратительно, неописуемо глупо. Это ощущение удержало его от того, чтобы приблизиться к ней, обнять сутулившиеся плечи. «Зачем?» — спросила она холодно, не поворачиваясь. «Зачем ты это сделал?» Она глянула на него краешком глаза, и ведьмак вдруг понял, что ошибся. Неожиданно понял, что фальшь, ложь, притворство и бравада завели его прямо в трясину, где между ним и бездной будут уже только пружинящие сбившиеся в тонкий покров травы и мхи, готовые в любую минуту уступить, разорваться, лопнуть. «Зачем?» — повторила она. Он не ответил. «Ищи женщину на ночь». Он не ответил. Эсси медленно отвернулась, коснулась его плеча. «Вернемся в залу», — свободно сказала она, но его не обманула эта легкость, Он почувствовал, как она напряжена. «Не делай такой мины. Ничего не случилось. А то, что я не ищу мужчины на ночь, не твоя вина. Правда?» «Эссе, возвращаемся, Геральт. Лютик уже бесировал дважды. Теперь моя очередь. Пойдем, я спою». Она как-то странно взглянула на него и Дунов откинула прядь с глаза. «Спою для тебя».